«Никаких проблем. Судя по словам робота, в обломках есть какой-то прибор, который поможет нам вернуть оба корабля. Сейчас мой приятель возьмет этот прибор». Он энергично подтолкнул Джеффа в направлении разбитого корпуса, продолжая говорить ровно и убедительно. Пиратам, не способным принять иное решение, оставалось лишь слушать. За обломками инопланетного корабля Джефф обнаружил Норби, ожидавшего его с двумя маленькими кораблями. «Что происходит?» – телепатически спросил он, взяв его за руку. «Ты знаешь Фарга?» — ответил Норби. «Он все рассчитал, и хочет, чтобы ты взял многообещающий и поднял его над пиратами». «А как же ты?» «Я спасу отца!» «Потом мне придется приспособить ваш катер для подъема тяжелых грузов», — сказал Норби и отошел в сторону, исчезнув в тени. Оказавшись в рубке, Джефф снял шлем и уселся в капитанское кресло. Он не обладал искусством Фарга в маневрировании катером, но благодаря бортовым компьютерам все корабли были просты в управлении, а Джефф имел, по крайней мере, начальное представление о космической навигации. Когда катер завис над пиратами, Джефф увидел, как Норби незаметно подобрался к первому ментору, схватил его за руку и с огромной скоростью стремился вверх, забрав робота с собой, пока Фарго указывал пиратам в другом направлении. Норби с легкостью проскользнул внутрь многообещающего, а затем помог ментору войти через воздушный К счастью, в рубке оказалось достаточно места. «А как же Фарго?» с глубокой тревогой спросил Джефф. «Он следующий», — ответил Норби. Маленький робот выбросился из многообещающего и словно маленький бочонок с приоткрытой крышкой ринулся на пиратов сверху. Джефф не знал, о чем думали пираты, но они явно заметили исчезновение большого робота, и их бластеры были направлены на Фарго. В этот момент один из них заметил бочонок, пулей падавшей с высоты. Не обращая внимания на разбегающихся в ужасе пиратов, Норби подхватил Фарго, взмыл с поверхности астероида и вернулся на борт многообещающего. В следующее мгновение Джефф увидел пять приближающихся кораблей космического управления. Их огни сверкали в небе, словно яркие звезды. Глава 12. Заложник. Когда люк воздушного шлюза закрылся, кадет быстро пристроил многообещающий за огромным корпусом инопланетного корабля. Первый ментор внимательно следил за его действиями. «Какое приключение!» — радостно воскликнул Фарго, входя в рубку вместе с Норби. «Какой накал страстей!» «Послушай-ка, когда ты послал за флотом?» — нахмурившись, спросил мальчик. «С самого начала, братец! Почему же ты не сказал мне?» «Потому что этим кораблям понадобилось время, чтобы попасть сюда. У них нет гипердвигателей, и все это время мне приходилось развлекать пиратов. А ты не актер, мой дорогой, ты бы выдал нас с головой». В результате они бы прикончили нас и улетели на своем корабле. Норби немедленно подошел к компьютеру многообещающего и принялся за работу. Первый ментор покачал своей огромной головой и издал скрижещущий звук. «Очень важно, чтобы остов корабля был доставлен на Джемио», — сказал он. Ола, которую он держал на руках, перестала мурлыкать и угрожающе заворчала. «Неужели никто не одобряет мой гениальный план?» — сердито спросил Фарго. «Пираты побеждены, а космическое управление получит пленников». «Да», — согласился Джефф, — «но ты слышал, что сказал первый ментор. Нам нужно вернуться на Джемию с их кораблем на буксире. Мы не можем позволить флоту забрать его. Это грузовое судно, приготовленное другими специально для Джемии» и там находятся материалы, необходимые для восстановления всех действующих менторов. «Мой мир!» — сказал маленький робот. «Мой народ! Мы не позволим флоту получить этот корабль!» Переводя взгляд с одного на другого, Фарго пожал плечами. «Полагаю, ты прав, Норби. Если вы с Джеффом соединитесь с компьютером многообещающего и совершите гиперпрыжок вместе с джемианским кораблем, то я готов помочь вам!» Норби уже протягивал руку Джеффу, когда внезапно адмирал Йона, одетый в служебный космический костюм, открыл дверь рубки и вошел внутрь. Он остановился, посмотрел на первого ментора, превосходившего размерами даже его самого, и сказал, «Хм, кому-то придется освободить место». «У Фарга отвисла челюсть. Как вы попали сюда?» «Прошу прощения, Элсно, но вы обязаны знать, что у меня есть комбинация любого замка от воздушных шлюзов во флоте. Вы передали в наши руки трех опаснейших преступников из списка разыскиваемых, и мне казалось, что будет справедливо, если я поблагодарю вас лично». А «В этом не было необходимости, адмирал. Более того, — жестко продолжал Йона, — я явился сюда один, чтобы выяснить, какой незаконной деятельностью вы занимаетесь на этот раз. Насколько я вижу, в вашем распоряжении имеется крупный робот явно неизвестного происхождения и остов инопланетного корабля на буксире». Норби раскачивался взад-вперед на своих двусторонних ступнях.